Расстояние от машины до офиса Эльвира преодолела со скоростью, которой позавидовал бы сэр Генри, узревший несущуюся к нему веселыми скачками собаку Баскервилей. Кометой, пролетев по коридору, госпожа Хомичкова разметала группу мирно куривших сотрудников и едва не сбила с ног собственную секретаршу. Приказав обалдевшей девице ни с кем не соединять и никого не впускать, Эльвира заперла дверь кабинета и, упав в кресло, потянулась к телефонной трубке. «Горилла безмозглая!» — продолжала она мысленно поносить Швыряева. «Вот погоди, я с тобой разберусь. Не видать тебе моих денег, как своих ушей!» Существует закон телефонной подлости, который гласит, «если тебе нужно срочно кому-то дозвониться, забудь об этом. Аппарат абонента будет отключен или окажется вне зоны действия, или линия будет занята, или в трубке без объяснений повиснет гробовая тишина. Именно так сейчас и происходило». «Да возьми же трубку, болван!» Мысленно взывала она к Силуяну. «Твои бабки, возможно, уже сейчас растворяются в мировом пространстве, а ты болтаешься неизвестно где!» Так, нервно набирая и сбрасывая номер, Эльвира провела целых полчаса. А счет, возможно, шел на минуты. Ни мобильный, ни домашний телефоны не отвечали. Тогда она решила сосредоточиться и поразмыслить, где, с наибольшей вероятностью, ее драгоценный муженек может сейчас находиться. В магазины и по всяким мелким домашним делам он ходит с превеликой неохотой в основном, когда она выкрутит ему руки. Не исключено, что Силуян уехал в издательство на переговоры, сидит в библиотеке или архиве, встречается с читателями, проводит автограф-сессию. Но как узнать, где именно? Кто может подсказать? Как назло времени в обрез! Эльвира вдруг подумала, что точный ответ может знать Румянцева, которая составляет для Силуяна план дня. Правда, она в отпуске уже несколько дней, однако наверняка расписала ему все по дням и минутам на месяц вперед. И отправила, как обычно, на электронку, а также распечатала и положила на письменный стол. Но звонить ей Эльвира не хотела, так как не питала к Тася тёплых чувств. Даже более того, она её не любила. Слишком деятельно, педантично, любознательно, не в меру. С такой дружественный женский союз заключить невозможно. У неё служебный долг всегда на первом месте. Кроме того, слишком мила для помощницы и пресс-секретаря. Впрочем, мысль о наличии плана дня Эльвире понравилась. Чтобы узнать, где сейчас муж, ей не нужно было звонить Румянцева или ехать домой смотреть бумажки. Эльвира всегда помнила, что самый дорогой товар – это информация, поэтому давно вооружилась паролем от почтового ящика Силуяна. Через пять минут она уже знала, что он в магазине «Книжный уголок» представляет новую книгу комиксов «Сико. Компромиссы для слабаков». Эльвира усмехнулась. Какие же тщеславные эти писатели! Ее муж назвал своего супергероя Сико, сокращенно от «Силуян Космос». Может быть, он сидит за компьютером и целыми днями воображает себя молодым и непобедимым? К ее великой досаде двери магазина «Книжный уголок» оказались заперты. На тротуаре стояла довольно большая толпа удрученных поклонников Силуяна Космоса. Встреча оказалась юбилейной, и чтобы попасть на нее требовался пригласительный билет. Но Эльвира это, разумеется, не касалось. С деловым видом она подошла к стеклянной двери, за которой маячила квадратная спина охранника и громко постучала. Жена знаменитого писателя не сомневалась, что дверь немедленно распахнется перед ней, однако надежды ее не оправдались. Охранник нехотя повернул голову, бросил на нее равнодушный взгляд и снова отвернулся. «Эй!» – чуть не задохнулась от возмущения Эльвира и заколотила по двери еще громче. «Мерзкий тип даже не удосужился еще раз повернуть башку, а уж тем более подойти и спросить, в чем дело». Он поводил лопатками и, проигнорировав её бурное негодование, тяжёлыми шагами удалился в глубину зала. Эльвира слегка оторопела от подобной наглости, но потом всё же взяла себя в руки и огляделась по сторонам. «Где-нибудь за углом наверняка должен быть служебный вход», подумала она и двинулась вдоль здания магазина, огромная витрина которого пестрела рекламой на тему приключений Сико. Эльвира против воли пробежала глазами яркие строчки. Планеты, населенные землянами, в опасности. Отрицатели жаждут уничтожить нашу цивилизацию. Они действуют тайно, разжигая конфликты и провоцируя войны. Они маскируются и втираются в доверие. Они могут обмануть любого из вас. И кто же встанет у них на пути? Межгалактический следователь, супергерой Сико. Нормальная фантастическая лабуда, — сделала вывод Эльвира. Почему, интересно, она пользуется такой бешеной популярностью? «А может, это я чего-то не понимаю, и Силуян действительно ужасно талантлив? Просто я так привыкла над ним посмеиваться». Впрочем, сейчас ей точно было не до смеха. «Идиотизм какой-то! До собственного мужа не доберешься!» раздраженно подумала Эльвира и снова отправилась на поиски служебного входа. Завернув за угол, она тут же увидела большую железную дверь и зацементированную площадку с эстакадой, куда подвозили товар. Дверь была слегка приоткрыта, и возле нее обретался грузчик с папироской в зубах. Несмотря на то, что конкуренция уже глубоко проникла в современное российское общество, грузчики на задворках магазинов водились прежней советской породы, вечно поддатые, плохо выбритые, ленивые и веселые. Со своими обязанностями они справлялись кое-как, но почему-то никогда не оставались без работы. «Скажите, пожалуйста!» — еще издали крикнула Эльвира. «Это ведь вход в книжный магазин?» «Нет, это не вход» сообщил грузчик с улыбкой, освещенной золотым передним зубом. «Это выход. А тебе чего надо?» «Мне нужен космос», — отрывисто бросила Эльвира, деловито взбираясь по ступенькам. «Космос? Так это тебе на космодром», — захохотал грузчик, а потом попятился и совершенно неожиданно захлопнул дверь прямо перед её носом. В воздухе от него остался лишь горький дымок дешёвой папиросы, и Эльвира закашлялась. «Да что сегодня, чёрт возьми, происходит?» — рявкнула она и в сердцах пнула дверь ногой. «Ну ладно, дорогие мои, вы меня ещё плохо знаете, вы меня ещё попляшете!» Она готова была рвать и метать, но необходимость встретиться с мужем как можно скорее снова заставила её сосредоточиться. Вернувшись к главному входу, она увидела, что охранник уже занял своё церберское место. «Что бы такое предпринять, чтобы вынудить его открыть дверь?» Эльвира быстро огляделась по сторонам и сразу наткнулась взглядом на тощего сутулого мальчика со слезящимися глазами. Мальчик был бледен и наводил на мысль о затяжных компьютерных играх. Его тщедушный вид вполне мог вызвать жалость даже у такого индифферентного идиота, как охранник. «Эй, ребёнок, хочешь заработать 200 рублей?» — спросила Эльвира, приблизившись к нему. «А что делать надо?» — не слишком заинтересованно поинтересовался бледнолицей. «Ничего особенного. Сделаешь вид, что ты мой сын». Мы сейчас вместе подойдём к двери в магазин, я постучу, а когда охранник откроет, ты плаксивым голосом скажешь ему, что забыл дома наши пригласительные билеты, желательно при этом пустить слезу. Всё понятно. Не, я не хочу. Мне влом, сказал мальчик и исчез будто его корова языком слизнула. Эльвира от злости скрипнула зубами, и в этот момент кто-то схватил её за локоть. Она тут же выдернула руку, резко обернулась и увидела перед собой упитанного подростка в клетчатых бриджах, который был удивительно похож на разъевшегося Элтона Джона. «Тетенька, а давайте я прикинусь вашим сынишкой», – растянув рот до ушей, предложил он. А потом, чтобы продемонстрировать свои способности, втянул голову в плечи, припал на одну ногу, закатил левый глаз под века и высунул язык. «Мне нужен нормальный мальчик, а не полоумный» брезгливо скривила рот Эльвира. «Иди отсюда, чтобы глаза мои...» Но договорить она не успела, потому что толстый Элтон совершенно неожиданно решил действовать по собственному почину. Он головой вперед бросился на дверь магазина и принялся биться об нее, как бешеный шмель. Изумленный охранник мгновенно развернулся, живо открыл замок и уже разинул пасть, чтобы излить свой гнев на нарушителя порядка, но Элтон не доставил ему такого удовольствия и, ловко извернувшись толстой пиявкой, проскользнул внутрь. Однако про свою роль сыночка Элтон все же не забыл. «Мамочка, прости, что я потерял билеты!» Обратился он к Эльвире, выглядывая из-за плеча замешкавшегося охранника. Голос его звучал утробно, как у сытого кота, и вместо сочувствия вызывал исключительно изумление. Впрочем, Эльвире было наплевать. Свое дело этот самозванец сделал, врата распахнулись. А штурмовать крепость теперь предстояло ей. «Я жена Силуяна Космоса!» — рявкнула она на охранника так грозно, что тот даже отшатнулся. «И мне срочно нужно поговорить с мужем. Проведите меня к нему немедленно!» «Конечно, конечно!» — сразу же залебезил тот в одно мгновение, превращаясь из хозяина жизни в подобострастного халуя. «Что же вы сразу-то не сказали, госпожа Космос?» «Я бы сказала, но вы временно оглохли». «Да я же оглох по служебной необходимости. У мужа вашего прямо прорва поклонников, и все такие настырные, вы же понимаете!» а этот «Ваш мальчик», — уточнил он и покосился на упитанного Элтона, резво скачущего рядом. «Приятно посмотреть. Кровь с молоком. Скорее, жир с молоком», — хмыкнула про себя Эльвира. Они прошли мимо длинных стеллажей, окаменевших под тяжестью книг. Всюду порхали менеджеры в белых блузках и рубашках с бумажными улыбками, которые так легко слетают с лица. Большой зал, где находились разделы фантастики и приключений, был битком набит любителями этого жанра. Разновозрастные поклонники агента Сико с книгами в руках старались пробиться ближе к столу, за которым царствовал Силуян Космос. Кажется, он выглядел еще представительнее, чем 15 лет назад. И он, черт побери, до сих пор был Эльвире удивительно дорог. Он и его счет в банке. Между тем очередь, через которую охранник широкой грудью прокладывал дорогу, Эльвире и ее мальчику глухо зароптало. «Куда это вы лезете, женщина?» Возмущенно спросил встрепанный очкарик с лицом вечно младшего научного сотрудника и схватил ее цепкими пальцами за рукав. «Мы тут все стоим и культурно ждем, и вы тоже подождите». Окружающие загомонили с готовностью поддерживая борца за справедливость, но остановить Эльвиру было не так-то просто. Не теряя времени, Дарома напустила в ход свой острый, как бритва, язычок и очень скоро противник ослабел, сраженный ее красноречием. Однако перепалка с недовольной толпой все же несколько задержала ее, поэтому толстый Элтон добрался до Силуяна Космоса первым. «Тут вот жена ваша с сынишкой пришли», — заискивающе улыбаясь сообщил охранник, который так и не заметил, что Эльвира от них отстала. «Жена? Да еще и с сынишкой?» — с веселым изумлением, глядя по сторонам, спросил Силуян. «И где же они? Позвольте узнать. Особенно хочется взглянуть на сынишку». «Так вот же он!» — охранник мотнул подбородком на Элтона. Тот сиял навстречу Силуяну всей своей пятнадцатилетней наглостью. «Ах, вот ты, значит, каков!» — протянул писатель. «И чего тебе надо, сынуля, в этот праздничный день?» «Автограф?» — с готовностью выдохнул Элтон. «А звать тебя как?» — Силуян смотрел на него, не мигая. «Петя?» — у него была сияющая физиономия человека, не знающего, что такое смущение. «А по батюшке?» «Пётр Николаевич?» Силуян раскрыл поданную книгу и размашисто написал на форзаце. «Дорогой сынуля, расти большой и никогда не обманывай. Твой папа Коля». Элтон схватил книжку, сунул в нее нос и посмотрел на Силуяна с уважением. «Один-один», — сказал он. «Ладно, я тогда встану в очередь. В общем, я еще вернусь». И он исчез в одну секунду, без следа, как будто телепортировался. «Давай-давай, терминатор хренов. Он еще вернется, видите ли», — проворчал Силуян и тут увидел Эльвиру. Лицо жены было таким хмурым и сосредоточенным, что он сразу понял, случилось что-то серьезное. Раз его половина осчастливила своим присутствием магазин, встречу с читателями нужно завершать как можно скорее. Потому что до этого дня Эльвира ни разу не появлялась в местах скопления его поклонников. «Ну, чего ты вдруг примчалась?» — выговаривал Силуян жене, сидя в машине. С места он не трогался, всего лишь завел мотор. «Только не говори, что соскучилась, все равно не поверю». «Всех перебаламутила. Хочешь перессорить меня с фанатами?» «Нужны мне твои фанаты». «Я знаю. У тебя свои фанаты есть, козлы молодые». «Послушай, мне достаточно одного твоего слова, чтобы я всех разогнала и снова стала примерной женой. Ты этого хочешь?» «А как ты думаешь?» — сварливо спросил Силуян. «Иначе зачем весь этот спектакль под названием «Брак? Давай разведёмся, и дело с концом». Слово «развод» прозвучало в первый раз, и Эльвиру словно морозом продрало до костей. «Да, она, конечно, женщина деловая, но конница особо отважно скачет на врага, когда в тылу имеются пулемёты». «Послушай, милый, есть дело, очень срочное и чрезвычайно важное». «Ты назвала меня милый Силуян посмотрел на жену так, будто она разделась догола посреди города. «Видимо, дело действительно важное». «Наше с тобой будущее под угрозой». Силуян вздохнул. В молодости, когда его мозг ещё был начинён всякой чепухой, красота казалась ему едва ли не антисептиком, убивающим микробы порока. Теперь он постарел. Прелестная жена уже не могла заговорить ему зубы, хлопая ресничками. «Ты проигралась в карты?» Его осуждающая правая бровь поползла вверх. «В какие карты? Силуян, сейчас не время для шуток. У нас нет ни одного лишнего дня, а может быть даже и часа». «О чём это ты?» Наконец всерьёз озадачился космос. «О деньгах, разумеется». «Если о чём-то и стоит говорить серьёзно, так это о деньгах. И чем больше их, тем серьёзнее разговор». «Твоё жизненное кредо мне уже знакомо». «Выслушай сначала, потом будешь брюзжать». Ей, в конце концов, надоело ходить вокруг да около, и она выпалила. «На твоё состояние покушаются». «На моё состояние? Ты ничего не путаешь? У меня нет собственного замка в Италии или маленькой нефтяной скважинке где-нибудь в Западной Сибири. У тебя есть счета в банках, и кое-кто хочет их обчистить». Лицо Силуяна сначала потемнело, а потом побледнело. Он всем корпусом повернулся к Эльвире, неловко нажал локтем на клаксон, и машина жалобно тявкнула. «А этот кое-кто случайно не тот загорелый лось с татуировкой на предплечье?» — спросил он бесцветным голосом. Эльвира дрогнула. Такого испепеляющего взгляда она не видела у Силуяна никогда. «Я расскажу тебе всё!» — пообещала она. И в её словах впервые за многие годы прозвучало раскаяние. В эту самую секунду она действительно раскаивалась в том, что позволила Шуряеву хоть сколько-нибудь влиять на свою жизнь. Из-за этого типа она могла потерять и власть, и деньги, а ведь по ее глубокому убеждению ничто не могло сравниться по силе удовольствия с властью и деньгами.